До Белебея. Чапаевская дивизия шла быстро вперед так быстро, что другие части, отставая по важным и неважным причинам, своей медлительностью разрушали общий единый план комбинированного наступления. Выйдя далеко вперед и ударяя в лоб, она больше гнала, чем уничтожала неприятеля или захватывала в плен. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, своей нетребовательностью, готовностью в любой час, в любой обстановке и в любом состоянии принять удар. Были случаи, когда после многоверстного похода они валились с ног от усталости и вдруг завязывался бой. Усталость и как не бывало. Выдерживают натиск, сами развивают наступление, идут в атаку, преследуют Но бывало и так, что ежедневные бои и переходы замаривали до окончательного изнеможения. Тогда на первом же привале бросались пластом и спали, как мертвые, часто без должной охраны. Разом засыпали все и командиры, и бойцы, и караулы. По горам, по узким тропкам, бродам, переходя встречные реки, мосты неприятель взрывал, отступая, и в дождь, и в грязь, по утренней рассе, И в вечерних туманах, день сытые, два голодные, раздетые, обутые скверно, с натертыми ногами, с болезнями, часто раненые, не оставляя строя, шли победоносно они от селения к селению, неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании. Сражались с героями, умирали, как красные рыцари. попадали в плен и мучниками гибли под пыткой и изтияниями с такой надёжной силой нельзя было не побеждать надо было только уметь ею управлять чапаев этим даром управления обладал в высокой степени именно управление такой массой в такой момент в таком её состоянии как тогда масса была героическая но сырая момент был драматический И в ту битв многое исходило с рук, прощалось, оправдывалось исключительностью обстановки. Тамасса была как наэкзельтированная, её состояние не передать в словах. То состояние, думается, неповторяемо, ибо явилось оно в результате целого ряда событий, всяких событий, больших и малых, бывших ранее и сопутствовавших гражданской войне. Волга вспять не потечет, причины эти назад не возвратятся, и состояние то состояние родиться не может вновь. Будут новые моменты и прекрасные глубокие содержания, но это будут уже другие. И Чапаевы были только в те дни. В другие дни Чапаевых не бывает и не может быть. Его родила та масса в тот момент и в том своем состоянии. потому он и мог так хорошо управлять своей дивизией как он глубоко прав был и сам того не понимал когда называл славную 25-ю своей чепаевской дивизией в нём собрались и отразились как в зеркале основные свойства полупартизанских войск той поры с беспредельной удалью решительностью и выносливостью с небрежной жестокостью и суровыми нравами Бойтицы считали его олицетворением героизма, хотя, как видите, ничего пока исключительно героического в действиях его не было. То, что делал лично он, делали и многие, но что делали эти многие, не знал никто. А что делал Чапаев, знали все, знали детально, с прекрасами, с легендарными подробностями, со сказочным вымыслом. Он Чайпаев в 1918 году был отличным бойцом. В 1919 он уже не славен был как боец, он был героем-организатором. Но и организатором лишь в определённом, в условном смысле. Он терпеть не мог штабов, отчисляя к штабам этим все учреждения, которые воевали не в штыком. Будь то отдел снабжения, комендатура ли, связь, что угодно. В его глазах воевал и побеждал только воин с винтовкой в руках. Чтобы не любил он ещё и потому, что мало в них понимал и организовать их по-настоящему никогда не умел. Появляясь в штабе, он больше распекал, чем указывал, помогал и разъяснял. Организатором он был лишь в том смысле, что самим собою, любимой и высокоавторитетной личностью Он связывал, сливал воедино свою дивизию, вдохновлял её героическим духом и страстным рвением вперёд, вдохновлял её на победы, развивал и укреплял среди бойцов героические традиции, и эти традиции, например, не отступать, были священными для бойцов. Какие-нибудь разинцы, пугачёвцы, домашкинцы, хранящие боевые традиции, выносили невероятные трудности. принимали, выдерживали и в победу превращали невозможные бои, но назад не шли. Отступать полку Стеньки Разина это значило опозорить невозвратно своё боевое героическое имя. Как это красиво, но как и неверно, вредно, опасно. Боевая страда чепаевская стихия. Чуть затишье И он томится, нервничает, скучает по лентяжных мыслей, а из конца в конец по фронту метаться это его любимое дело. Бывало так, что и нужды остро нет, тогда сам себе выискивал повод и мчался на 50, 70, 100 верст, приедет в одну бригаду, а в соседнюю узнают, что он тут, звонят, немедленно приезжай, имеется неотложное дело, и скачет Чапаев туда. Не от ложного дела, конечно, нет никакого. Друзьям, командирам просто охота посидеть, потолковать со своим вождем. Это именно они, чапаевские спутники, выносили и широко разнесли чапаевские подвиги и чапаевскую славу. Без них он, да и всякий другой в этом же роде, никогда не будет так славен. Для громкой славы всегда бывает мало громких и славных дел. Всегда необходимы глашатые и слепо преданные люди, которые верили бы в твое величие, были бы им ослеплены, вдохновлены, и в самом словословии тебе находили бы свою собственную радость. Мы всегда склонны дать герою больше того, что он имеет в действительности, и наоборот, не додаем кое-что заслуженному и порой исключительному рядовому. Они чепаевцы считали себя счастливыми уже потому, что были соучастниками Чепаева. Не испугаемся слова героизм, оно имеет все права на существование, только надо знать, что это за права. А зарявши его лучи славы отблесками падали и на них. В полку Стенки Разина были два героя, в боях потерявшие ноги. Они ползали на культышках. Один кое-как пробирался на костылях, И ни один не хотел оставить свой многославный полк, каждый за счастье почитал, когда приезжавший Чапаев скажет с ним хоть бы несколько слов. Они не были пустой обузой полку, обув в боях работали на пулемётах. Пройдут наши героические дни, и не поверят этому, сочтут за сказку, а действительно ведь бывало так. что два совершенно безногих бойца-красноармейца работали в боях на пулеметах. Был слепой, совсем на округло, ничего решительно не видевший боец. Он написал один раз через своих друзей письмо в дивизионную газету. Это письмо хранится у нас до сих пор. Приводим его здесь, хотя и не полностью. Письмо слепого красноармейца. Товарищ редактор. Прошу поместить в газете "Известие" роковое событие моё приключение бегства от уральского казачества к товарищам большевикам. Сообщаю в кратких объяснениях, что мы жили между казачеством и Красной армией на Уральской железнодорожной станции. Старшие два брата мои служили на поездах во время войны казачества с Красной армией. Когда было первое наступление на Уральск, товарищ Ермощенко 20 апреля по новому стилю 3 мая на станцию Семигланый Мар 23 апреля то есть 6 мая от войскавого правительства был издан приказ о мобилизации крестьян, как проживающих в городе Уральской области. Братья мои отказались идти против Красной армии с оружием в руках. Подлежащей мобилизации отказательство братья мои решительно заявили, что мы не пойдём против своих товарищей большевиков. За что были расстреляны казаками 23 июня в 12 часов ночи. Я остался один сирота, совершенно без всякого приюта. Родители мои померли 5 лет тому назад. Больше нет у меня никаких родственников нигде. Вдобавок к тому, совершенно слепой и лишённый зрения после расстрела моих братьев, пошёл я к войсковому правительству просить приюта. Войсковое правительство объявило, что братья твои не пошли воевать против Красной армии. Так и ты иди к своим товарищам большевикам, пускай они дадут тебе приют. Тогда я им сказал в ответ: "Наверно, вы не напьётесь невинной крови, кровожадные звери, за что и был заключён я в тюрьму и ожидал расстрела". Просидел 15 дней в тюремном заключении и меня освободили. Пробывший я несколько дней под стенами города без куска хлеба и решился идти под Покров к своим товарищам большевикам. И несмотря на то, что совершенно слепой, решился добраться до своих товарищей или заблудиться и погибнуть где-нибудь в степи, нежели жить в казачьих руках. Один товарищ проводил меня тайным от Уральска на дорогу, сказал мне идти по направлению так Чтобы солнце светило тебе в затылок, таким способом ты можешь выйти в Россию. Простились мы с товарищам, и я пошёл в путь. Проходя несколько верст, я сбился с указанного мне направления, пошёл сам не знаю куда. В это время мне пришла на мысль: смерть моих братьев, бедствие, скорбь и горе испытания, тяжёлые муки. Шёл шесть дней степью голодный и холодный. На шестой день моего путешествия стал изнемогать силой. Уста мои, залитые кровью, потому что нет хлеба, капли воды, нечем утолить страшный голод, обливая путь свой горькими, горькими слезами, нет надежды на спасение жизни. Тогда я воскликнул громко: "Любезные мои братья, вы лежите в земле покойно, а меня оставили на горе. Возьмите меня к себе, прекратите мое страдание, я умираю от голода среди степи". Кто придёт здесь ко мне на помощь, горьких слёз нигде нет никого. Вдруг слышу спереди собачий лай и детские голоса. И я на слух пришёл, спросил детей, какое это хутор, казачий или мужичий? Мне сказали, что это хутор мужичий, Красные Талы, находится в 7 верстах от казачьей грани. Один мужик взял меня к себе в дом, напоил, накормил, утолил мой голод, утром проводил меня в село Малаховку. И тут я уже с трудом добрался до Петровской волости. Дальше он рассказывает, как хорошо его приняли в советской России, как привыскали и окружили заботами. Председатель совета Иван Иванович Девицын горячо приветствовал меня, был в великой радости и в восторге. Теперь у своих товарищей большевиков забыл я страдания и считаю себя в безопасности. Поместили меня в доме в просторную комнату, дали мне мягкую постель, сняли с меня оборванное грязное бельё, а были одели меня в новый чистый костюм. Экономический и продовольственный отделы, живуя настоящим буржуем, выражаю великую благодарность, глубокое чувство. Идёт перечисление лиц, которым выражается благодарность. А заканчивается письмо таким образом. «Да здравствует Всероссийская Советская Республика, товарищ Ленин! Да здравствует непобедимый герой, товарищ Чапаев! Да здравствует Волосной Совет, экономический и продовольственный отдел!» Не письмо, а целая поэма. И такой мученик за советскую власть, слепой красноармеец, чтивший подвиги Чапаева как святыню, был лучшим повествователем, вендористским чепаевцам, рассказывающим были и небылицы, ещё больше веривши своим небылицам, ибо создавал их сам, разукрашивал сам. А кто же так селён, чтобы не поверить своему собственному вымыслу? Слава Чепаева гремела далеко за пределами Красной армии. У нас сохранилось другое письмо какого-то советского работника из Новоузенска. Прочтите и увидите, как беспредельно велика была вера во всемогущество Чапаева. Его считали не только вождём бойцом, но и полноправным хозяином в тех местах, где проходили и воевали полки Чапаевской дивизии. Отпечатанное письмо на вощёной бумаге запаковано было тщательно, прислано Чапаеву с нарочным посыльным Какой-то советский работник Тимофей Пантелейевич Спичкин жалуется ему на несправедливости Новоузенские, просит помощи, только учапая вы надеется облести быстрое и справедливое решение вопроса. Он пишет: Срочное дивизионному командиру Василию Иванчу, товарищу Чапаеву, председателю Новоузенского совета народных судей Тимофею Пантелейевичу Спичкину. Вопиющая жалоба. Прошу вас, товарищ Шапаев, обратить на эту жалобу своё особое, героическое внимание. Меня знают второй год уральского фронта за честного советского работника, но злые люди, новоузенские воры и преступники стараются меня очернить и сделать сумасшедшим, чтобы моим заявлениям на воров не придавать значения. Дело обстоит так. 16 воров украли. Идёт перечень фамилий, кто сколько украл. Когда я, Спичкин, заявил об этом расхищении в Самару, то оставшиеся, не арестованные 14 воров, двое арестованы, заявили, что Спичкин сумасшедший и потребовали врачей освидетельствовать Спичкина. Врачи признали меня умственно здоровым. Когда 14 Новоузенских воров-грабителей сказали: "Мы вам не верим" и отправили меня в Самару в губ исполком для свидетельствования через врачей, психиатров, но принимая во внимание, что теперь вся правда и справедливость на фронте у героев и красноармейцев подобных, как вы, товарищ Епаев, я Спичкин вас срочно прошу сделать нужное распоряжение. помочь в Новоуренский арестовать всех перечисленных 14 воров направить их в Самару для предания суду рев трибунала из-за этого вам население окажет большое спасибо так как во мнении народном имя ваше славно как самоотверженного героя и стойкого защитника республики и свобод я на вас вполне надеюсь товарищ Шайп Защитите и меня от 16 новоузенских воров-грабителей. 25 апреля 1919 года. Тимофей Спичкин. В приложении к этому делу Спичкин указывает Чапаеву, где и как раскопать весь материал, заключая следующими словами. «Я прошу немедленно арестовать без всякого стеснения всех оставшихся воров и, повторяю, ваше славное имя». будет ещё славнее за такую защиту населения от мародёров, воров и избавление населения от этих грязных полков микробов. Не менее блестящим является спецкинское заявление, явившееся, по всей видимости, результатом гонений на него 14 полков микробов. Вы этого ещё праве, признанный герой всенародный, славное ваше имя гремит повсюду. Вас вспоминают даже дети. Я Спичкин, также признанный герой, но не в военном искусстве, а в искусстве гражданском. У меня также есть великие порывы к славе и доблести. Прошу вас этому верить, вы убедитесь в этом на деле. Я Спичкин, воплощённая огненная энергия и воплощённый труд. Считал бы за счастье видеть вас лично, а вам познакомиться со мною и Спичкиным. Будучи от природы человеком кристальной честности, любя народ, за который отдавал душу, что могу передать вам лично о своих больших подвигах, я желал бы немедленно стать вашей правой рукой и свою огненную энергию отдать для вашего военного дела по отражению всеми ненавидимого бандита Колчака. Прошу вас немедленно принять меня в ряды Красной армии добровольцем. К славный ваш полк, химни, стеньки разина. председатель Узенского совета народных судей Тимофей Спичкин. Ивопиющие жалобы и заявления Спичкина полны противоречий и неточностей и действительно производят впечатление горячечного бреда. Но всё, что выражено здесь сгущённо в другой форме, другими словами, на каждом шагу повторялось в чепаевской практике. И характерно то, что он, Чапаев, никогда не отказывался от вмешательства в подобные дела. Наоборот, любил разобрать все сам, докопаться до дна, вывести разных негодяев и шалопаев на чистую воду. Эти письма пришли в разгар наступления, и потому ухода им он не мог дать ни малейшего. Но тревожился, помнил долго, все время имел охоту побывать там на месте и разобрать... Ограничился только грозным письмом, где метал на виновных громы и молнии. Увы, эти четырнадцать пауков-микробов, без всякого разбирательства заочно, уже были для Чапаева совершенно бесспорными подлецами. Верил он всему с чрезвычайной легкостью. Впрочем, с такой же легкостью во всем и разуверялся. Во всем, но только не в делах и вопросах военных. Здесь как раз наоборот. Ничему не верил и работал исключительно своим умом. Когда подумаешь, обладал ли он Чепаев какими-либо особенными, сверхчеловеческими качествами, которые дали ему неувядаемую славу героя, видишь, что качества у него были самые обыкновенные, самые человеческие. Многих ценных качеств даже его совсем не было. а те, что были, отличались только удивительной какой-то свежестью, четкостью и остротой. Он качествами своими умел владеть отлично. Порожденный сырой полупартизанской крестьянской массой, он ее наэлектризовал до отказа, насыщал ее тем содержимым, которого хотела и требовала она сама, и в центре ставил себя. Чепаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружающие его люди. Этим нисколько не умаляется колоссальная роль, которую сыграл и сам Чепаев как личность в гражданской войне. Однако следует знать и помнить, что вокруг имени каждого из героев всегда больше легендарного, чем исторически реального. Но спросит Почему именно о нём, о Чапаеве, создавались эти легенды? Почему именно его имя пользовалось такой популярностью? Да потому что он полнее многих в себе воплотил сырую и героическую массу своих бойцов. В то нём пришлось своими поступками обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми. плечным мужеством, удалью, отвагой и решимостью. Часто этих качеств было у него не больше, а даже меньше, чем у других, но так уж умел обставить он свои поступки, и так ему помогали это делать свои близкие люди, что в результате от поступков его неизменно получался аромат богатырства и чудесности. Многие были и храбрее, и умнее, и талантливее в деле руководства отрядами, сознательнее и политически, но имена этих многих забыты, а Чапаев живет и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он коренной сын этой среды, и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам. Нет нужды описывать операцию за операцией, нет нужды распространяться об оперативных приказах, их достоинствах и ошибках, об успехах наших и о поражениях. Этого будут касаться те, что дадут специально военные очерки. Мы же в очерке своём несколько не претендуем на полноту изложения событий, на их точную последовательность, строгость дат, мест, имён. Мы исключительно даём зарисовки быта, родившегося той порой и для той поры характерного. Вот хотя бы и теперь в пути до Белебея не станем следить, как развёртывались чисто военные операции, а приведём всего две-три бытовых картинки, которые тогда имели место. В загул Руслана отселения Дмитриевского на татарский Кандыз шла Еланьевская бригада. Здесь были ожесточенные бои. Отдавший Богу Руслан, неприятель еще не хотел поверить, что вместе с этим городом он потерял и свою инициативу, и что конец пришел в его победоносном ушествии, что теперь его будут гнать, а он обороняться, отступать. Напрягся он силами... встретил крепкими ударами натиск красных полков но уже поздно могучий дух уверенности в победе отлетел от белых армий примчался к красноармейцам дал им бодрость заразил их той неутомимостью и отвагой которая живет только при уверенности в победе момент перехода инициативы с одной стороны на другую всегда очень знаменателен и ярок Не заметит его только слепой. Одна сторона вдруг потускнеет, опустится и обмякнет, в то время как другая, словно нальётся живительной таинственной влагой, поднимется на дыбы, ощетинится, засверкает, станет грозна и прекрасна в своём неожиданном величии. Приходит такой момент, когда в тускнеющей армии что-то настолько расслабнит, настолько выхворается, станет бескровным и вялым, что ему остаётся один конец умереть. Внутренний долгий и изнурительный процесс выходит наружу и заканчивается смертью. Такого обречённого на неминуемую смерть, но всё ещё живого покойника представляла собой в богарусланские дни ещё так недавно могучее Непобедимая армия белого адмирала. История уже тогда приложила суровой рукой позорную печать бесславной смерти на ее низкий преступный лоб. А Красная армия, такая упругая и сжатая, так заметно обновленная ключевыми струями фабрики, заводов, профессиональных союзов, партийных ячеек, она была в те дни подобна проснувшемуся светлому богатырю который все возьмет, всех победит, перед которым сгинет черная сила. Этим настроением полна и Чапаевская дивизия. С этим настроением Еланьевская бригада била неприятеля под русским и татарским «кандызами».